Эпилог. Тридцать лет и девять месяцев спустя. шане ты не видела мой МакКрист?» — спросил Сэ, обыскивая тумбочки и гардероб. «Хочу купить краски. Ты же недавно заказывал», — удивилась я. Сэ неожиданно открыл в себе талант художника и теперь был знаменит на всю Сонтарию. Его картины продавались на аукционах за бешеные деньги. «Это не для меня, звездочка моя!» «Я обещал купить жемчужные краски для Фаи», — пояснил он. Мой заботливый муж и не в меру щедрый ко всем детям отец постоянно портил весь воспитательный процесс, безбожно балуя младших отпрысков, особенно девчонок. Наша с ним дочь Сафай Шиса просто волшебно рисовала, как ее отец, так что Сай с большим энтузиазмом снабжала ее всевозможными видами красок, кисточками всех мастей и бумагой с разнообразной текстурой. Мы всячески поощряли развитие таланта юной ногини, а вот способности моих младших барсиков-близнецов были не настолько безобидными. В данный момент золотые глаза Сая, как и уведомления от столичного оружейника, подсказывали мне, что кто-то, мягко говоря, лукавит. Только краски? А про заказ в мастерской три кинжала ты ничего не хочешь мне сказать? — спросила я с невозмутимым видом, листая грозбух Шани, но они же будущие мужчины. Им нужно учиться обращаться с оружием, — заявил Наг, мягко обвивая мои ноги хвостом. — Все-таки зря я сегодня надела платье, потому что шаловливые руки моего змея легко пробрались под свободную юбку и возмутительно приятно гладили мои бедра, забираясь все выше. «Звезда моя, мы готова громко сказал закари выходя из детской, неся на руках своего годовалого сына и ведя за руку шестилетнюю темную эльфеечку с озорными синими глазами. «Я же просила не называть меня звездой!» — фыркнула я, торопливо отталкивая руки Сая и поправляя пышную юбку. «Но ты и правда звезда, мамуля!» — радостно пропищала Иветти, подбегая, как я думала, ко мне. наивно Подрастающая Сати обезьянкой забралась на руки к Саю и что-то быстро зашептала на ухо змею, перебирая маленькими пальчиками пуговки на его рубашке. Нак кивал, а потом грустно вздохнул. — Прости, радость моя, но не сегодня. Я не могу найти МакКрист, — расстроенно сказал Сай. — Что, выводок шина снова утащил твой кристалл? Усмехнулся Зак, вынимая изо рта будущего альфа северной стаи волков свой амулет переноса. Шиншик встретил свою пушистую любовь на ежегодной ярмарке, случайно забежав у лавку, где продавались фамильяры. Он не мог отвести взгляда от серой зверушки, которая тоже напоминала с собой небольшую шиншилу. Пришлось купить. Теперь их детеныши, три маленьких серых комочка, устраивали шалости по всему поместью. Сай только пожал плечами, а я вздохнула. Он снова заказал что-то у оружейников для Джейрена и Нейджан Тара. «Держи», — усмехнувшись, сказал Зак, кидая ногу в свой макрест. Тот ловко его поймал и поспешил скрыться. «Сай молодец, все делает правильно, сладенькая», — заверил он меня «Наши барсики должны уметь обращаться с оружием». «Закари!» — нахмурилась я. «Тессенька, ты слишком опекаешь мальчишек. Что им будет? У пацанов регенерация Альф. Пусть учатся. Вспомни, как росли Рейниэль и Харальд. Ничего страшного в играх с оружием нет», — сказал этот волчар, заставляя мой глаз нервно дернуться. Мои старшие сыновья, светлый эльф Оттая и его погодка-оборотень Волк Харр, росли такими же задиристыми забияками, как двенадцатилетние близнецы от Джена. От воспоминания о том, как после своих игр они тайком бегали к лекарю, я едва не зарычала не хуже оборотницы. За более чем тридцать лет нашего брака у нас уже было семеро детей, и останавливаться на этом достижении никто не собирался. Благодаря магии этого мира я не старела и не теряла физической формы после родов поэтому дарила мужьям радость отцовства так часто, как могла. Для местных долгожителей такая плодовитость – это чудо, но ну, а мне пришлось все же ознакомиться с местными методами контрацепции после того, как я сразу после первых родов забеременела отца Ака. Дочка отца я появилась только через пять лет после рождения Харальда, а на близнецов я решилась только через восемь лет после рождения Нагини потому что время от времени выполняла свои обязанности защитницы Вайлет, что выводило из себя супругов. Кланы Дроу, Оборотни и даже Нагов приложили массу усилий к тому, чтобы все волнения в королевстве темных эльфов были улажены, и теперь повелительница больше не нуждалась в моих услугах. «Звезда моя, ты уже готова?» — радостно спросила Тай, заходя в нашу спальню, вызывая желание сформировать фаербол и подпалить кому-нибудь уши. — Я просила не называть меня звездой! — возмутилась я, мысленно костеря Вайлетт за второй подарочек. За помощь в поимке ремейна и раскрытие заговора против Вайлетт она мне подарила, слава богу, не новый гарем, а настоящую звезду. Жрецы храма жизни предсказали рождение новой звезды, и Вайлетт выкупила право дать ей имя. Как выяснилось в ходе операции, организованной моими супругами, пособниками Ремейны были не только герцогство родственников моего Тая, наемники, но и несколько кланов Дроу во главе с тетей Вайлетт. Это именно она когда-то поспособствовала нападению на свою сестру и ее семью, но избавиться от малолетней наследницы не смогла опасаясь нарушения магической клятвы. В тот день, когда пленили Ремейну и Айниэля, родственницы Вайлет удалось сбежать вместе с Майорин, что и создало проблемы в будущем. Но все закончилось хорошо. В итоге они обе были пойманы, и о том, что с ними сделала королева Дроу, можно лишь догадываться, ибо с тех пор их никто не видел. Сестру Дерека и брата Тая судили и приговорили к каторжным работам. Лишенные магии они быстро сдали и погибли в шахтах, но лично я их не жалела. Как оказалось, Айниэль убил собственного отца, когда тот стал настаивать на том, чтобы добровольно сдаться Вайлет и прекратить все это безумие, мятеж против королевы Дроу. Герцогство Валентайн было отдано светлыми эльфами в откуп за коственное участие в международном конфликте. В честь победы над заговорщиками Вайлет организовала грандиозный праздник, на котором вручила в дар к моей свадьбе упрочившей позиции власти. Мне документы на звезду по имени Анастасия, а нашему клану герцогство Валентайн. Тейлиэль отказался становиться герцогом, но передал это право своему сыну. Дела в Звездном шли просто замечательно. Все наши рабы уже давно были переведены в статус вольнонаемных с очень даже высокой зарплатой что отлично сказалось на производительность труда. Теперь каждый работал на совесть, боясь потерять свое место. Фрагмер недавно вернулся из путешествия, которое он организовал для себя и своей молодой жены. Он удивил нас всех, внезапно женившись на одной из новеньких служанок. Тихая, скромная и миловидная оборотница из клана лесных котов, эта девушка сумела поразить нашего сурового слугу в самое сердце. Судя по счастливому, сияющему лицу Дворецкого, его медовый месяц удался на славу. Теперь будем ждать маленьких фрагмеров. «А где Джентри?» – спохватилась я. Мой любимый барс стал альфой своего клана, и я заволновалась, не сдернули ли его сейчас по делам. «Не беспокойся, все хорошо. Он заканчивает тренировку с сыновьями. Не опоздаем». Успокоил меня Тай. Сегодня нашему первенцу Рейниэлю исполнилось тридцать лет, и он по законам светлых эльфов стал совершеннолетним, а также вступал в права как герцог Валентайн, поэтому мы собирались на новый бал в честь нашего Рейни. — Ты, сынка, о чем задумалась? — спросил Дерек, целуя меня в губы. — О нашей семье? — улыбнувшись, ответила я. В окно залетел Рон и уселся Дереку на плечо, а на мои колени резво взобрался шиншек. «О звездонах?» — уточнил мой фамильяр. «О моих звездах. Больших?» — я поцеловала Дерека в щеку. «И маленьких?» — я погладила шиншика по голове. «Как бы то ни было, мои звезды в этом мире стали для меня бесценным подарком, принесшим настоящее счастье. Безграничное, как небо, и вечное, как сама Вселенная». Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.